Октябрь 13. Великий приход. Пока бушует буря и длится битва, идет всепланетная подготовка сознаний к явлению прихода великой жертвы. И когда готовность будет утверждена, она пронесется над миром, будет очувствована и принята сердцем, и узрена сердце глазами. Невидимо видимой будет она но сердце, принявшее ее, преобразится. По линии сердца шло разделение, по линии сердца пойдет и преображение. За преображением сердца последует и преображение и мира, и вся планета, насыщенная лучами света владыки, будет очищена светом. И тогда совершится то, чего домогаются ныне лучшие люди Земли. И тогда перекуют мечи на орала, и тьма, изгнанная с из планеты, уже не в состоянии будет мешать преображению всей жизни. Много хороших начинаний закладывается сейчас, но мешает тьма, яро вторгаясь во все, и все оттемняя, и хорошее превращая в плохое, и капли яда внося во все даже самое лучшее. Но уйдет тьма, и соподвижники тьмы, и свободно люди вздохнут, Сбросив тысячелетнее рабство. Какое ярое противодействие идет утверждению мира. Казалось бы, мир нужен всем, Но темная иерархия и приспешники ее, И все сторонники тьмы, Все восстали против мира, Но дни их сочтены, И ярость уходящих не остановит колесо эволюции. Поражу всех вредящих и против идущих, будет мир на земле утвержден. И не те лицемерно твердящие в суе «Господи, Господи» войдут желанными в царство нового мира, но те, кто ныне, как бы они себя ни называли, борются за утверждение его на земле и отстаивают дело всепланетного мира. Исполнителями космической воли их можно назвать, ибо, подчиняясь явлению сроков, Пробивают новые пути для народов. Старому миру не быть. Кончается время войн, спекуляций, биржи, Ограбления малых и сирых. В борьбе и буре входит в жизнь новый мир. Кто за него, те с нами, и мы с ними. Новый мир победит, неминуемая эта победа. Окончательная победа его над старым миром крови Убийство, насилие обозначаты время прихода жертвы великой на землю. Полем явления ее будут сердца человеков. Постоянство качество синтетическое, и без него все прочие качества теряют свою ценность. Непостоянная преданность или любовь или устремление или равновесие лишены смысла. Кому же нужна преданность, если сегодня она есть, а завтра вдруг исчезает? Или любовь, или бесстрашие, сменяющиеся трусостью? Постоянство нужно во всем. Это лучшая защита от колебаний астрала и всех приходящих движений в трех оболочках. В постоянстве уявляется лик высшей триады, когда молчаливо смотрящий становится близок. Постоянство поможет... Поверх пронести и близость владыки, Поверх всех явлений Майи. Сущность постоянства уявляется В огнях неугасимо горящего пламени качеств. Ярая преданность владыки, Пронесенная непоколебимо через всю жизнь, Будет огненной победой духа Над миром теней приходящих, Над временностью его, Над миром земных воплощений. Также и все прочие качества, огнем постоянства утвержденные будут скалою для духа и лестницей восхождения к свету. Говорю об огне неугасимом, постоянно горящем в пламени сердца и уявляемом в качестве духа, называемом постоянством.